Дело в том, ок, что пескуны ленивые, глупые, коварны и не способны чувствовать боль. Их надо держать в кулаке и кулака не разжимать. Да не стоят они того, капитан, миль взга зеленая. Драться не хотят, работать не хотят, ничего не хотят, только одно и могут, душу из меня выматывать. Ругался окна без всякой злобы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 В дощатой четырехметровой кубической комнате штаба, где стояли два стола и водоохладитель, лейтенант Бирно чинил радиотелефон. «Присмотри, чтобы лагерь не сгорел, Бирно. Привезите мне блондиночку, капитан. размер так 85-55-90. Всего-навсего. Я предпочитаю по поджарести, и Бирно выразительным жестом начертил в воздухе свой идеал».